Глава девятая Проходят сутки, как я вернулась в Броквил город, где ничего прежнего не осталось. Я все так же нахожусь дома с телом мамы, которая перетащила в ее комнату на первый этаж, усадив кресло и плотно закрыв дверь, так как запах из-за закрытых дверей и окон с каждым часом сгущается и становится все более невыносимым. Я все-таки осмотрела ее. Не сразу... «Не в первый час. Я тянула время, ходила по дому, считала шаги от стены до стены, вытирала уже чистые поверхности, лишь бы не открывать ту дверь. На ее запястье нашла царапины. Неглубокие, неровные. Такие можно оставить, если упасть, если резко дернуть руку, если за что-то зацепиться. Они не выглядели, как следы зубов, ни характерных полукругов, ни проколов. Просто царапины» слишком обычные для всего этого ада. Я долго смотрела на них, словно они могли заговорить и объяснить мне, что произошло на самом деле. Может, она поранилась сама. Может, кто-то увидел кровь и решил, что этого достаточно. Может, ее даже не спрашивали и просто хладнокровно застрелили. Чтобы подтвердить догадку, точнее быть к ней ближе, то я подняла ей веки. Глаза мутные, стеклянные, но не кровавые не те глаза, что были у того мужчины в лесу, и не как у Стива, а значит, мама точно умерла человеком. И да, скорее всего, она не была заражена. Не могу быть до конца в этом уверена, потому что не проверила Райана тогда. Он ведь просто умер, так понимаю. Его организм не выдержал. Может быть, мама начала так же дергаться и кричать, а человек, что был рядом, убил ее, чтобы не рисковать. Головой я понимаю это, но сердцем ненавижу того, кто бы это ни был. Он ведь убил нашу маму. Я так и не плакала, но со мной творилось что-то похуже. Ощущения были такими, напоминающими, когда ты погружаешься под воду, а всплыть не можешь. Кислород заканчивается в легких. Делаешь вдох рефлекторно, только вот легкие насыщаются не кислородом, а водой, которой впоследствии и захлебываешься. Так вот. Я захлебывалась. Не слезами, нет. Воздухом. Все было наоборот. Я не сплю. Не могу. Даже когда тело выматывается до дрожи, когда веки становятся тяжелыми, мозг просто отказывается отключаться, потому что внизу, за закрытой дверью, сидит моя мама. Потому что дом больше не пустой, он наполнен смертью. И я чувствую ее даже сквозь стены. Я лежу на кровати и считаю. Раз, два, три. Секунды растягиваются в минуты. Минуты в часы. Часы еще в одни сутки, которые не имеют ни начала, ни конца. Иногда мне кажется, что я слышу шаги. Иногда, что кто-то зовет меня по имени Аксель. Да, мне мерещится голос брата. Хоть из нас двоих старше и я... Но ощущаю себя так паршиво и погано Из-за дурацкой надежды в груди Что вот Аксель сейчас откроет дверь И появится как супергерой в фильмах Что спасет меня Что заберет из нашего дома Что увидит маму и разделит горе со мной Но ни черта из этого не происходит Я по-прежнему одна Только и делаю, что все так же замираю Задерживаю дыхание Прислушиваюсь до боли в ушах Безумные не лезут внутрь Я не шумлю Не включаю свет Не стреляю, не привлекаю внимания. Еды в доме нет, а с собой я ничего не взяла, поэтому не ем уже вторые сутки. Только вода. Горячей тоже нет, поэтому предполагаю что-то с водоснабжением. Я слышала людей, поэтому выглядывала в окно, но оставалась в тени. Их было немного, всего три человека, один из которых мужчина. Они заходили в некоторые дома и что-то искали, может быть оружие. Иногда раздавались выстрелы. Я долго думала, что сделаю, если они зайдут сюда, но вариант с вежливой просьбой, чтобы они ушли, как-то не укладывался в голове. У них было оружие, да и мирно они не выглядели. Но они обошли мой дом стороной, только отметила про себя, что вчера вечером догадалась загнать машину в гараж, хоть и привлекла внимание, потому что те люди проверяли несколько машин. А так, я пришла к выводу, что в Броквилле никого не осталось, кроме меня, Ну и, возможно, еще нескольких людей, которые также прятались и боялись выходить. Только вот я не пряталась, а ждала. На следующий день я потеряла сознание из-за голода. Просто упала на пол в собственной спальне и пришла в себя только тогда, когда начало темнеть. Поэтому пришлось вновь выйти и достать еду из соседнего дома. Его эти люди тоже не стали осматривать. Перекусила, даже что-то взяла с собой». Телефон мистера Спелмана не принес никакой информации. Во-первых, он оказался запороленным, во-вторых, связи так и нет. Все-таки на организме сказались последние события, поэтому я уснула, не понимая, в какой именно момент. Только вот проснулась из-за противного воя, такого громкого и оглушающего, что я попыталась рукой нащупать будильник, но будильник не издает подобный звук. В следующее мгновение с трудом разлепила глаза и поняла, что за окном ночь и... Воет сирена. «Да, это именно она. Никогда прежде я даже учебную не слышала, но мне известно, какой звук она издает. Подобный, ни с чем не сравнимый». Сонное состояние испарилось за пару минут, поэтому к окну я практически подбежала и попыталась понять, что происходит. Безумные от звука сирены словно с ума посходили, повыскакивали из тех мест, где находились и начали носиться. Это длилось минут десять, после все затихло, но повторилось через час. И еще раз. Тогда я приняла для себя решение уходить, убираться из Броквила. Вряд ли бы сирену стали включать в городе, где никого почти нет, просто так. Вероятно, что-то скоро будет. Если Аксель все-таки вернется сюда... Ты должен будет найти записку, которую я написала чуть ранее, и в которой сообщила, что была здесь, но ушла, и что буду ждать его в доме родителей Райана, где и была изначально. Главное, чтобы он вернулся сюда. Сирену отключили полчаса назад, и безумные к этому моменту успокоились, поэтому у меня еще осталось полчаса на то, чтобы убраться отсюда, но ни одной. Я не оставлю здесь тело своей мамы. Она... Я не могу просто уйти, закрыть за собой дверь и жить дальше. Нет. Мне нужно похоронить ее хотя бы так. Открываю дверь в мамину комнату, и даже через повязку, которую я специально заранее повязала, по носу бьет так, будто меня ударили кулаком. Запах густой, липкий. Он не просто чувствуется. Он давит, оседает где-то в горле. Желудок снова сжимается, но на этот раз меня не рвет. Видимо, организм решил, что хуже уже не будет. «Ничего, мам. Потерпи немного». Шепчу я не потому, что она может услышать, а потому что иначе нельзя. Тело тяжелое, ведь оно мертвое. Это совершенно другой вес, неправильный, упрямый. Я подхватываю ее под руки, стараясь не смотреть в лицо, и начинаю тащить к выходу. Я заранее выгнала машину из гаража и подогнала почти вплотную к крыльцу. Заехала прямо на участок. Как будто правила все еще имеют какое-то значение. Фары выключены. Все выключено. Только я, тьма и это странное изломанное прощание. Каждый шаг дается с усилием. Руки дрожат, пот стекает по спине, повязка мешает дышать, но я не снимаю ее. Ни сейчас, ни здесь. Все хорошо. Зачем-то повторяю я, сама не зная кому. Я рядом. Когда тело, наконец, оказывается у порога, я делаю паузу. Просто стою, переводя дыхание, считая удары сердца. Один, два, три. Потом снова тяну. Запах на улице чуть слабее. Ночной воздух прохладный, сырой. И от этого контраста хочется заплакать, но слез по-прежнему нет. Открываю заднюю дверь машины, откидываю сиденье, заранее подготовленное, и начинаю затаскивать маму внутрь. Это самый тяжелый момент. Физически, потому что сил почти не осталось. Морально, потому что именно сейчас до меня окончательно доходит, что это не сон, не отсроченная реальность, не временный кошмар. Я укладываю ее, поправляю как могу. Мне все еще кажется, что она просто уснула в неудобной позе. Я тебя не брошу, мам. Тихо говорю я. Обещаю. Тишина. Тишина. Безумные не реагируют, сирена молчит. Зачем-то возвращаюсь и закрываю за собой дверь. Привычка. Обхожу автомобиль и завожу двигатель, почти сразу трогаясь и уезжая из собственного дома с телом мамы на заднем сиденье.